Глава седьмая. Отпустите меня, пожалуйста. Шиплю, когда моя рука снова оказывается в плену у Лунина. Машина несется по взлетной полосе, а потом привычно сворачивает в какой-то проулок между двумя служебными зданиями. Я никому ничего про вас не скажу. Ничего требовать не буду. Пожалуйста. Прошу, вызывая к здравому смыслу. Сама билет на самолет куплю и вернусь домой. Нет. Наклоняясь почти вплотную, обдаёт жарким шепотом мой похититель и снова молчит, будто ответил исчерпывающе. Впереди бег. Вместе с водителем обсуждают смерть и похороны человека, которого дружная компания весело поминала в самолёте. И я в очередной раз удивляюсь, как люди могут быть такими чёрствыми и равнодушными в человеческой жизни. «Я никому не скажу», — дёргаю руку. «Да знаю я», — мочится Лунин и снова жарко шепчет в ухо. Тут нельзя выходить, Надя. И этот аэродром предназначен только для частных бортов, поэтому едем ко мне. Задыхаюсь от негодования. Ничего себе за явочки, что вообще возомнил себе этот наглый тип. Нет, выпустите меня в городе, настаиваю я. пытаясь сохранить самообладание. Но попробуй мыслить здраво, прижатой к здоровенному мужику. Не получится, милая, мы сразу к себе свернем. Заезжать в Москву не будем. Нависая надо мной, мурлычет мне в ушко наглец. Со стороны мы, наверное, похожи на двух воркующих голубков. Вон и водитель с интересом в зеркало заднего вида поглядывает. Даже чуть не пропускает нужный поворот. Резко выворачивает руль в сторону. С моих колен на пол шумно падает полупустая сумочка. Там только телефон, а грохоту, не успевая поднять я, как Лунин подхватывает мою единственную вещь, загребущей лапой, больше похожей на ковш экскаватора. И, не оборачиваясь, закидывает сумку назад. Вот же разява! Ругаю саму себя. Держать надо было крепче. Сумка ладно, но там телефон. Без него я не смогу выбраться из этой странной переделки. «Поспи, малыш!» — предлагает мне наглец. И сам, откинувшись затылком на подголовник, закрывает глаза. «Опять плохо?» — тяну я испуганно. Как же я надеюсь, что он скажет «да». Машина остановится, кто-нибудь вколет Лунину инъекцию, а я сбегу. — Все нормально, Надюш, — шепчет он, снова обволакивая меня жаром. — Скоро домой приедем, отдохнем. Ухуй и возмущенный снова оказываюсь прижатый к Славе Лунину. Не знаю, криптоин промышляет или брачный аферист, но от неминуемой близости внизу живота ёкает что-то. Желание бьет огненной стрелой. Интересное кино. Свитей, Такой такое бывало, конечно, но точно не от на заднем сиденье. Отпусти, прошу тихо, неудобно. Да тут все свои, Ха, хочет нахал. Осисяй, не балуйся. Раздается строгий голос с переднего сиденья. Вы мне бойца отвлекаете. Да мы тихо сидим, бать. Словно школьник оправдывается Лунин и снова откидывает голову на подголовник. Закрывает глаза, вот только мою руку так и не выпускает. Чем меньше дергаешься, тем меньше он к тебе пристает. Выводит в своеобразный закон мой спутанный разум. Так и едем дальше. Я лишь напряженно смотрю в окно, где в сумерках мелькают названия поселков. Надо знать, куда меня везут, и сразу написать Морозову. Пусть выручает друг детства. И расследование надо провести. Что это за банда такая? И сколько людей с ней завязано? Даже наш полковник Мельников и какая-то нефтедобывающая корпорация. Закусив губу, стараясь не расплакаться. Не собираюсь никому показывать слабость. Справлюсь. Сбегу обязательно. Не совсем понятно, зачем Лунин выкрал меня. Вернее, не выкрал, а как понравившуюся вещицу захватил с собой. Вот и приехали. Вздыхает на переднем сиденье бег, когда машина въезжает в открывающиеся кованые ворота. Оглядываюсь по сторонам. Ожидая увидеть что-то похожее на бункер, но нет. Гелендваген тормозит на широкой парковке. Три огромных дома, елочки и цветы в аккуратных клумбах. на идеальном зеленом газоне. Приспокойно лежит кот. По выложенным камням дорожки уже бегут к автомобилю дети, а сзади степенно шествует красивая темноволосая женщина. Значит, не в тайную тюрьму господина Лунина меня доставили. Может, удастся выбраться. Моя команда. Радостно возвещает бег, выбираясь из машины. Подхватывает на руки пацанов, а те льнут к нему, как родные. Неужели семья? А женщина супруга? Выходим, Надя. Тянет меня за руку Лунин. В предвечерних сумерках женщина кутается в расписную шаль. Небольшой ветерок треплет выбившиеся из пучка кудряшки. Хозяйка дома переводит на нас строгий взгляд. Не кривит губки, как та блондинка-стервочка, но смотрит изучающе холодно. «Знакомьтесь, Александра Андреевна!» Бодро рапортует Лунин, укладывая руку на мою талию. «Это Надежда. Моя жена!» «Ага. Очень приятно!» Равнодушно замечает та и тут же переводит изучающий взгляд на главаря банды. «Сережа, я ждала тебя!» Голос мелодичный, чуть с хрипотцой. Такой мужикам нравится. Вот и бек расплывается в улыбке. Обнимает женщину за плечи, целует висок. Но получает в ответ лишь холодный. «Пойдем в дом!» Похоже, не поверила дамочка в легенду моего похитителя. Видимо, знает его как облупленного. Или он часто баб привозит. Уже все привыкли. Вот только я ему никакая какая-то с улицы. Все спокойной ночи, – решительно заявляет он, словно послушав мои мысли. Ты бы к врачу съездил с утра, Слава. Осторожно роняет главарь, лишь на секунду отрываясь от своей женщины. Я позвоню Веленскому. Не надо бег, я сам. Развернувшись, мотает головой мой похититель и, подхватив рюкзак, выставленный водителем из багажника, ведет меня по дорожке вглубь участка. Ну хоть свидетели есть, вздыхаю я мысленно и тут же обрываю себя. Ну какие свидетели? Жена главаря? Или их несовершеннолетние дети? Мимоходом рассматриваю территорию. Большая детская площадка, напоминающая огромный корабль, зона барбекю. И почти одинаковые дома на участке. Те же ступени, покрытые мрамором. Панорамные окна и даже флюгеры на крыше. Наши хибары. Фыркает Лунин, кивая на соседние особняки. С лепниной? это крепса. А зимним садом – бека. Ты наших дам не суди строго. Добавляет он, подходя к третьему дому. Только тут крыльцо пока бетонное. На немытых стеклах еще видны этикетки производителя окон. И нет даже штор. Оттого дом кажется пустым и необжитым. «Зачем меня сюда привезли? Окна помыть?» Сердце так и замирает от неизвестности. Если убьет, тут то точно никто искать не станет. «Не пугайся!» — вздыхает Лунин, открывая входные замки и распахивая тяжелую дверь. Пробегается пальцами по моей спине, едва касаясь позвоночника, и приглашает с великодушным жестом. «Прошу, только на разруху не обращай внимания. Тут еще делать и делать. Я недавно сюда переехал». Набравшись смелости, делаю шаг внутрь. Обычно светлые прихожие с большим окном, шкаф-купе во всю стену, какие-то мешки в углу. Да я и не боюсь, пожимая плечами, как можно равнодушней. И как только мой похититель прикрывает дверь, выпаливаю в упор. «Зачем ты меня сюда привез? Что за выходки? Говори сейчас же!» «Понравилась ты мне, Нать, бесхитростно заявляет этот гад. «Да еще улыбается так открыто, помальчишечье». «Поэтому ты меня выкрал?» – спрашиваю в ужасе. «Ну почему сразу выкрал?» – фыркает он и добавляет миролюбиво. «Давай покажу дом и поговорим». «То есть отпускать ты меня не собираешься?» Печально подвожу итог еще не начавшейся беседы. «А зачем?» – прижимает он меня к стенке. «Ты мне нравишься. Я тебе тоже вроде не безразличен. Мотаться в твой шанск я все равно не смогу. Тебя же там сразу посадят и дружки не помогут. Погоди, ты о чем? Оторопело смотрит на меня Лунин. «Ну как же?» Только открываю я рот, собираясь поделиться знаниями, полученными от Дудкова, как этот наглый тип подхватывает меня на руки и тащит на кухню. Сажает на высокий стул, стоящий у барной стойки. Наливает в высокий бокал красного вина и велит хмуро. «Рассказывай, а я пока картошку почищу».